Признавшись в том, что ничего не понимает в медицине и ужасно боится, вдруг кто-нибудь поранится или заболеет, летица горько расплакалась и больше уж не могла говорить связно. Все всхлипывала, каялась в себе любви, легкомысли, обмане и повторяла «Что мне делать? Что мне делать?» Прорвалось напряжение последних дней. Достаточно было всего несколько участливых слов, чтобы внутренняя защита моей девочки дала трещину. Я подпрыгивал на койке, сочувственно гликача. Капеллан издавал примерно такие же звуки. Дав раскащица выплакаться, он вынул из широкого рукава рясы платок и заставил Летицию высморкаться.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 Кстати говоря, у нашего артиллериста Кабана застарелая аденома простаты. Он обязательно обратится к вам за помощью. Я научу вас делать лечебный массаж, это нетрудно. Гораздо тяжелее избавить месье Кабана от болезненной алчности и врожденного недоброжелательства, главных недугов этого человека. Мэтр Салье по прозвищу Клещ страдает язвой желудка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 Я становлюсь неуязвим. А, ну это другое дело. Он говорил о медитативной концентрации, искусстве, которым в совершенстве владеет Даос и йоги. Я проникся к мудрому сенсею еще большим почтением. У этого святого старца мы слетиться сможем многому научиться. К первому уроку из области не медитации, а медицины капилан приступил тотчас же. Начал он с небольшой лекции «Об основах врачебной науки». Рассказал о Галене, чья концепция плеформы на века определила развитие европейской медицины. «Согласно учению великого грека, все болезни происходят из-за переизбытка того или иного гумора, внутреннего сока, каковых в теле имеется четыре – кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Поддержание их в равновесии – лучшая гарантия здоровья». Если же баланс нарушен, восстановить его можно посредством одного из четырех действий: очисткой кишечника, голоданием, понуждением к рвоте или кровопусканием. основ брат Астольф перешел к казам анатомии. Летица разложила на коленях тетрадь, пристроила на пушку чернильницу и усердно записывала. Я тоже слушал очень внимательно. Не столько для самообразования, я являюсь сторонником не западной, а китайской медицинской теории. Сколько для удовольствия. Пожалуй, главное наслаждение бытия внимать речам ученого-мудреца. О чем бы тот ни вещал. Время летело незаметно, однако надо же было случиться, чтоб. Именно во время этого первого урока произошел первый несчастный случай, без которых не обходится никакое плавание. Инцидент был сравнительно мелкий. Один из матросов замешкался при натягивании каната и, недотепе затянувшимся узлом, оторвало указательный палец. Но когда к нам в каюту привели орущего благим матом человека, у которого хлестала кровь, Летица ужасно испугалась, из-за откинутого полога на нее смотрело множество глаз. Был там и мрачный дезасар буркнувший. Сделайте что-нибудь, раз уж вы лекарь. Не знаю, что было бы, если б не Астольф. Все замолчите, строго сказал он. Доктор будет делать свою работу, а я стану молиться, чтобы Господь облегчил страдания брата нашего коряги. Так звали матроса, потому что его лицо было изрыто оспой и несколько напоминало древесную кору. После этого, молитвенно сложив руки и закатив глаза, монах, распев заговорил по латыни. дитя мое, делайте, как я скажу, и все будет хорошо. Велите дать ему кружку рома, чтобы притупить боль». «Влейте в него, Рома, живо!» — крикнула Летиция по-французски. Она была бледнее изувеченного матроса, но голос у нее не дрожал. «Теперь пусть его посадят на стул и крепко возьмут за руки и за ноги. Очень хорошо. Вылейте на рану Рому, чтобы избежать заражения». «А-а-а!» — зарал коряга, но ему не дали вырваться. «Зубы пулю? Не то мы все оглохнем». Обливающийся холодным потом матрос закусил кусок свинца. «Выдвиньте ящик с хирургическими инструментами. Возьмите вон те щипчики, маленькие. Нужно вынуть из раны мелкие осколки кости, иначе случится нагноение». «Отлично!» — одобрил капеллан. «Действие лекаря, не обращая внимания на стоны раненого. Снова полейте ромом. Учили ли вас вышивать?» Уда, глухо ответила летица. Пансионе по не получилось ин гимназиум. Мы только этим и занимались. Так представьте, что вышиваете гладью, берите иголку и нитку. стежки не должны быть слишком частыми. Здесь Астольф перешел на французский, обратившись к коряге. Перестань орать, сын мой, ты мешаешь мне молиться еще через минуту операция была закончена. Лекарь залепил рану мхом и обвязал тряпкой. «Ну вот и все», — объявила моя девочка с небрежным видом. «Пустяковое дело». Капитан за шиворот вытащил корягу в кубрик, пригрозив. «Будешь ворон считать? Я тебя в следующий раз не к доктору отправлю, а велю линьками выдрать». И удалился, не сказал литиции ни слова. Зато один из старых матросов, столпов корабельного общественного мнения, прошамкал беззубым ртом. «Эппин-то наш дело знает. Важно рану зашил. Колит иголкой, будто колючкой. Другой подхватил. Верно. Колючкой есть. Доктор Колючка». Раздался дружный смех, и я понял, что имя корабельного врача стало его прозвищем. А еще я понял, что команда приняла «Новичка». Теперь можно было немного расслабиться. Дело складывалось лучше, чем я ожидал. Я уже упоминал о том, что покачивание волн и морской воздух являются для меня превосходным снотворным. Обычно большую часть плавания я провожу в полудреме а то и в самом настоящем сонном забытии Магический мир потусторонних видений то затягивает меня свой ом, то выпускает обратно. Я предаюсь мимолетным грезам и неспешным размышлениям. Палящее солнце, пронзительный ветер, проливной дождь — все мне нипочем. Могу спать хоть по двадцать часов в сутки, делая перерывы, только чтобы немного размять крылья или подкрепиться. В каюте было душно, тесно, неуютно. Я облюбовал себе отличное местечко под кормовым фонарем, откуда удобно наблюдать за палубой и любоваться пенной дорожкой за кормой. Однако моему мирному уединению сильно мешала корабельная дворняшка, облаившая меня при первом визите на ласточку. Это сварливое невоспитанное создание, кажется, ревновало меня к матросам. Дело в том, что после истории с оторванным пальцем частица почтения, которым команда прониклась к доктору, распространилась и на мою персону. Никто мне не докучал, не приставал с идиотскими дразнилками типа попка-дурак, а некоторые моряки при вечерней раздаче чарки даже угощали меня ромом, обнаружив мою симпатию к этому славному напитку. Вот брехливая селедка меня и не взлюбила. Первый раз она едва не застала меня врасплох. Подпрыгнула, щелкнула зубами прямо у меня перед клювом, так что... От неожиданности я свалился за борт, и, не будь у меня крыльев, наверняка утонул бы, на что мерзавка, несомненно, и рассчитывала. Я, конечно, вернулся и с размаху клюнул ее по уродливому приплюснутому кемени. Но после этого конфликта пришлось переменить место дислокации. Отныне я сидел на саринге Бизани, где гнусная тварь не могла причинить мне вреда, и только тревожило мой сон назойливым лаем. Забегая вперед, скажу, что милосердное провидение со временем избавило меня от этого врага. Во время бури у португальских берегов селедка пала жертвой своей собачьей кармы. Волна смыла дворняжку за борт, туда ей и дорога. Ничто больше не нарушало мой дремотный покой. ни слились в единый умиротворяющий поток». Раз или два в день я наведывался к моей питомице, чтобы проверить, как у нее дела. Все шло неплохо, лекарь отлично справлялся со своими обязанностями, в чем я мог убедиться, заглядывая в дневник, который исправно вела летицы. Перевернув клёвом очередную страницу и убедившись, что не пропустил ничего важного, я возвращался к месту своей спячки и с наслаждением смыкал веки. Правые японцы, когда говорят, сон – лучшая часть жизни. Из-за этой сонной размягченности я утратил бдительность, и в результате произошло то, что произошло.